Глава восьмая. Впереди лотора и Рубаса шагали две дюжины латников, а сзади было не меньше трех дюжин. Все люди держались так отчужденно, словно участвовали в казни отпетых преступников. Еще полдюжины стражников и двое в партикулярном платье остались на месте схватки, чтобы перенести тело убитой ведьмы и изучить следы. Наверное, подумал Лотер. Блех забрал всех стражников замка, кто был свободен от караульной службы. Их шаги грохотали по коридору, факелы трещали, освещая путь неровным, трепещущим языками пламенем. Лязг оружия казался оглушительным. Блех неслышно шел сзади, но иногда Лотер чувствовал его нечаянный взгляд. Никто другой не решался даже смотреть в их сторону. Рубаса это бесило. До того момента, когда он должен был взорваться, как бомба, начиненная в индийским огнем, оставалось совсем немного. Лотер хотел успокоить друга, но от усталости у него не ворочился язык. Ну вот, пришли. Буркнул Блех. Лотер осмотрелся. Они стояли посередине огромного мрачного зала, едва освещенного теми четырьмя факелами, которые принесли с собой латники. Те же не поднимая глаза выше колен этой троицы, расположились плотным кругом, выставив оружие. Лотер опустил глаза. На ногах блеха, чуть выше сапожек из мягкой кожи, были привязаны две желтые ленты. Как это Лотер раньше их не заметил. Блех готов ко всему, если принял такие меры предосторожности. Впрочем, серьезная опасность им не грозила, Если эти вояки боялись поднимать глаза выше колен, прорваться через них будет не труднее, чем обмануть деревенского дурачка. «Ты опять собираешься швырнуть нас в темницу?» — спросил Рубос мрачно. «Мне нужно удостовериться», — неуверенно начал Блех, оглядываясь. Из темноты выжил Илисар. Рядом с ним была какая-то старушонка, которая то и дело потеряла руки. На ее сизом угреватом носу повисла огромная прозрачная капля пота. Старушка улыбалась. Она подбежала к Рубасу, смотрела в его голубые глаза, отрицательно мотнула головой. Капля сорвалась и шлепнулась на каменные плиты. Потом старуха подскочила к Лотеру. В него она всматривалась дольше. Лотер увидел, что пот, выступающий через нечистую кожу старухи, собирается в новую каплю. И на этот раз старуха сокрушенно покачала головой и отошла в сторону, заметно разочарованная. Теперь к ним подошел Элисар. Задержав дыхание, он мельком скосил глаза на лотера. Потом на Рубаса, и все. «Ну что, колдун?» — спросил Блех. Элисар покачал головой. «Ты уверен?» В голосе Блеха звучало недоверие. «Они не были под Нуриманом». Зло пробормотала старуха и ушла в темноту, словно шорох невидимых крыльев пронесся над стражниками. Некоторые даже спрятали оружие. Блех глубоко вздохнул. «Ну а теперь ты расскажешь мне, что это значит? Или, клянусь живой, я вытряхну из тебя душу, несмотря на всех этих железноголовых дураков». Четко, раздельно, чуть ли не по слогам, проговорил Рубас. Оружие стражников снова появилось на свет, они знали свое дело совсем неплохо. «Не нужно, Рубас», — пробормотал Лотер. «Это не так уж глупо. Но ведь каждому ясно, что мы пошли с ними. Значит, Нуриман удрал в кого-то еще. Почему они не осматривают друг друга?» Цепь стражников вдруг с лязгом распалась. Многие из тех, кто только что держал чужеземцев под угрозой своих мечей, обернули оружие друг против друга. «Им это было неясно», — ответил Лотер. Усталость наваливалась все сильнее. Неожиданно он вспомнил, что весь день взбивал воздух пустыми крыльями, выращенными вместо рук. Ему очень хотелось напиться воды и уснуть. Он бы даже обошелся без обливания из тех ведер, которые ждут их на заднем дворе Духана. Они действуют по плану, хотя он никуда не годится. Блех печально спросил. — Ты можешь предложить что-нибудь получше? — Могу, только меня никто не спрашивает. — И каков этот план? — Отличный, улетный. — Мы будем обсуждать его прямо здесь, или нам дадут возможность смыть слюни этой девицы? — спросил Рубас. Замечание было справедливым, несмотря на сварливый тон мирамца. Стражники впервые за весь вечер готовы были расхохотаться, оценив шутку чужеземца. Да, пожалуй. Блех повернулся к капитану Зерису и произнес так, чтобы слышали все: "Твои люди могут возвращаться в казарму. Этой ночью они вряд ли понадобятся." Зерис поклонился. Лотер заметил. Что бравый капитан до сих пор не убрал свою саблю в ножны. Он, вероятно, больше других хотел посчитаться с этими невесть откуда, свалившимися на Ашмелона чужеземцами. Или. Или он чего-то ждал. Высокий звук серебряных колокольчиков заставил Лотера вздрогнуть. Он наклонился к рубусу и прошептал: Готовься, сейчас что-то будет. Он не успел договорить. Из дальнего конца зала. Раздались тяжелые шаги нескольких человек. Еще до того, как они вышли на свет, Лотер увидел тусклое сечение их доспехов, начищенных до зеркального блеска. Купить такое могли только богатые люди, а никак не простые воины. Тот, кто шел впереди, заговорил. «Я визирь королевства. Данным мне властью, приказываю вам, солдаты, взять этих людей и...» Он не договорил. Капитан Зерис сделал выпад в сторону Рубаса, но его клинок со звоном отлетел в сторону. Мирамец своим шлемом отбил этот выпад и прежде чем кто-либо что-то понял, выхватил Ятаган. «Бегом, Рубас!» Лотер прыгнул в ту сторону кольца стражников, где не было факелов и тени лежали плотнее. Он так и не достал гвинет, решив пустить его вход лишь в самом крайнем случае». Ударами ног он свалил трех вояк и оказался на свободе. Выхватив из рук падающего стражника алибарду, он повернулся назад. Какой-то ветеран, не вынимая меча, готовился прыгнуть вперед, чтобы схватить лотера поперек туловища, сковав ему руки. Взмахом тяжелого топора лотер попытался отогнать назойливого старика, который, уходя от этого выпада, с оглушительным грохотом споткнулся о лежащего латника и, увеличивая общее смятение, растянулся на камнях. Лотару понравилась эта хитрость, тем более, что она была ему на руку. Он посмотрел на человека, появившегося из темноты с тремя придворными в роскошных доспехах. На того, кто назвал себя визирем Мирафаруком. Лотару показалось, что визирь ничего не упустил из того, что происходило сегодня ночью во дворце и в городе. Значит, он вполне мог быть тем, кто колдовским способом следил за поединком и чье присутствие Лотер чувствовал с самого начала. «Ловите их!» «Если выпустите их отсюда живыми, прикажу из каждого накроить ремней», бесновался Мирофарук. Впрочем, вперед он не рвался. Теперь Рубас, потому что он отступать не торопился. Мирамец дрался, его раздражение наконец нашло выход. Тяжелый Ятаган летал как пушинка, обезоруживая противника, опрокидывая их на пол ударами плашмя, создавая пространство раза в три больше, чем было нужно, чтобы сохранить тело Мирама в недосягаемости. Кроме того, он пустил в ход левый кулак, которым опрокидывал латников не менее успешно, чем мечом, а может даже чаще и успешнее. Лотер разозлился. Все было яснее ясного. Рубос ждал Зереса и если до сих пор он даже не ранил ни одного из нападавших, то с капитаном дворцовской охраны разговор был бы иным. Глупо, нелепо и, скорее всего, по-настоящему опасно. Кто знает, что ашмелонцы сделают с ними, если сумеют захватить. Что им прикажет некто, кто стоит за ними? До кого, кажется, и добраться невозможно. «Рубас», — сказал Лотер, стараясь казаться спокойным, чтобы не парализовать внимание Миранца, который удерживал лавину нападающих. «Мы должны уйти!» «Ты попал под влияние того, кто управляет нашими противниками!» «Я понял!» — выкрикнул Рубас, не прекращая работу мечом и кулаком. Потом он сделал движение вперед, словно собирался напасть на пять дюжин стражников, и закричал. Железнобоки отпрянули. Это позволило Рубасу отскочить назад, и он оказался в темноте. «Вперед! За ними, трусливые собаки!» завизжал Зерес. Ему вторили трое офицеров Физии, Но сам Мирофарук стоял молча. Он уже понял, что двое чужеземцев с редким даже для опытного воина умением использовали нерасторопность факельщиков и пустое пространство этого заброшенного зала. Они сумели вырваться из окружения, которое, казалось, не выпустило бы и мухи.